Глава 17. Загадка повышенного уровня холестерина. Уровень холестерина ассоциируется у нас с состоянием сердечно-сосудистой системы. Мы сразу представляем себе уплотнение стенок картерий и образование бляшек внутри сердечных клапанов, что в целом верно. Также нам знакомы термины ЛПВП – липопротеины высокой плотности, ЛПНП – липопротеины низкой плотности и ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности. Однако есть и другие разновидности протеинов, триглицеридов и липопротеинов, которые современная медицинская наука пока не открыла. Итак, откуда берется проблема? Не может же она возникнуть из ниоткуда. Нельзя проснуться утром с повышенным уровнем холестерина, потому что ночью к вам прилетела холестериновая фея и заменила часть вашего сознания на рецепт статинов. Высокий или даже проходящий по верхней границе нормы уровень холестерина должен быть чем-то обусловлен. Современная медицина объясняет эту загадку тем, что мы не только получаем холестерин с пищей, но и наш организм сам вырабатывает его. Простое объяснение, которое нас успокаивает – Стоит начать есть меньше жареного масла и чизбургеров, как нашей жизни показатели холестерина улучшатся. Однако загадка повышенного уровня холестерина куда серьезнее, масштабнее и одновременно проще, чем считает современная медицина. Роль печени в появлении холестерина. Повышение уровня холестерина напрямую связано с состоянием печени, которая в норме прекрасно создает баланс, регулирует, хранит, организует и так далее. Однако, как вы теперь отлично знаете, наша печень изнашивается независимо от того, насколько хорошо она защищает нас, пока мы спим или работаем. Одно из неприятных последствий ее усталости – плохая регулировка уровня холестерина. Невероятная способность печени вырабатывать полезный холестерин, ЛПВП, начинает исчезать. Перегруженная жиром, она не может справиться и с вредным ЛПНП-холестерином. Представьте себе, что вы едете куда-то и сидите за рулем день и ночь напролет, пока не начнете валиться с ног от усталости. Вы в отчаянии пытаетесь найти открытую забегаловку. В три часа ночи вы находите такую, заезжаете на парковку и видите, как внутри гаснут огни. Оглушенные неудачей вы сидите в машине, но затем решаете попытать удачу. Официантка как раз вешает на дверь табличку с надписью «Закрыто» и «Объявление». «Откроемся завтра к вечеру». Сроки уточняются. Вы на всякий случай стучитесь, и она открывает. «Извините, кухня ночью не работает». За ее спиной вы видите, как персонал прибирает заведение и расставляет мебель. «Но люди еще работают. Может быть, у вас хоть что-нибудь найдется». Как и у ночных работников такого кафе, которые подметают полы, протирают окна, выносят мусор и прибирают в туалете после того, как там стошнило какого-то пьяного студента, у вашей печени полно забот. Она регулирует и хранит внутри себя вредный холестерин, который способен перегрузить кровоток и забить кровеносные сосуды. Ее главная задача – защитить вас, а потому она занята очисткой, хранением и реорганизацией. Годами и даже десятками лет она ведет эту борьбу, контролируя вредный холестерин. Но мы никогда не похвалим ее, сказав «Хорошая работа, друг мой печень. Она никогда не получит за свою работу медаль. Мы не помогаем ей, а наоборот, раз за разом заставляем нарушать важные ограничения и требуем работать еще больше. Ваша печень подобна официантке, которая пожалеет вас, потому что вы проделали долгий путь и даст вам булочку с маслом, когда закроет кассу. Печень сохраняет в себе полезные холестерин из нашей пищи, зная, что вскоре наверняка придут плохие дни, и мы выберем жирную пищу, которая подрывает ее способность выполнять основные химические функции, из-за чего вредный холестерин расходится по всему организму. Печень нейтрализует ЛПНП, но пока этот вредный холестерин в кровотоке не причиняет вреда организму и не вызывает заболеваний сердца, полностью не устраняет его. Печень считает его сигнальной ракетой или посланием, написанным на стене древней пирамиды, которое мы когда-нибудь расшифруем. Помогите! Когда вредного холестерина становится слишком много, печень сохраняет его внутри себя. Она складирует его в особых отсеках в надежде, что однажды его можно будет вывести из организма, выпустив в кровь, почки или пищеварительный тракт. Знаете, о чем мечтает наша печень? Чтобы мы были в безопасности. Она знает, что эта мечта может не осуществиться и все же замирает в боевой готовности. Если печень постоянно атакует вирусы и бактерии, она не может избавляться от небольших отложений вредного холестерина, которые хранятся внутри нее. Мечта рушится, а холестерин объединяется с жиром внутри печени и вокруг нее. Эти жировые отложения – результат нашей жирной пищи, неважно полезной или вредной. Не говорите самонадеянно, жирная пища – это не про меня. Не важно, что говорит вам фитнес-тренер, не важно, насколько здоровым кажется ваш рацион, белок легко превращается в жир и ведет к жировой дегенерации печени, которую не так-то просто заметить. Уровень холестерина зависит не от веса человека, а от дряблости его печени, находящейся на грани жировой дегенерации. Это еще один случай, когда можно быть в хорошей физической форме, следить за собой, питаться тем, что на первый взгляд кажется здоровой пищей, но страдать от повышенного уровня вредного холестерина или пониженного уровня полезного холестерина. У худых людей тоже выявляют повышенный холестерин. Перегруженная токсинами и болезнетворными микроорганизмами печень, независимо от веса своего хозяина, рано или поздно не сможет хранить внутри себя вредный холестерин и вырабатывать полезный. ЛПНП устремится в кровь и начнет забивать сердце и артерии, вызывая все те проблемы, которые связывают с повышением уровня холестерина. Статины не решат проблему. Хотя по анализам кажется, что они снижают уровень вредного холестерина или даже нейтрализуют его, вашей печени от этого не легче. Подумайте о принципе магии. Ничто не исчезает бесследно. Когда статины якобы избавляют вас от вредного холестерина, он на самом деле не исчезает. Куда же он девается? Лекарство заставляет холестерин быстро оседать на стенке сосудов. Лучше бы он свободно тек в крови, предупреждая о развивающейся патологии печени. Врачи не правы, считая, что повышенный уровень холестерина в крови ведет к инсультам и инфарктам. На самом деле их вызывает избыток радикальных жиров, высокое содержание белка в рационе и недостаток жирных кислот омега-3 и антиоксидантов в сочетании с избытком кислот омега-6 и их измененных вредных сородичей. Это ингредиенты, подвергшиеся излишней термической обработке и мутировавшие из за зажарки. Эти жиры и жирные кислоты, которые налипают на стенки сердца и сосудов, постоянно наслаиваются друг на друга, так что со временем никакая желчь не может их разъесть. Частицы жира в крови не дают ей течь нормально, и если вдруг у человека начнется незначительная бактериальная или вирусная инфекция, внутри сосудов не окажется места для того, чтобы инфекция протекала естественным путем. Вместо простуды человек рискует получить сгустки крови в сосудах или более серьезную инфекцию, которая пойдет все дальше, пока не достигнет мозга. Статины воздействуют на свободный холестерин и заставляют его смешиваться с радикальными жирами. Это-то сочетание и дает бляшки, которые вызывают заболевания сердца. К лучшему! Патология печени развивается задолго до первых признаков холестериновых бряшек или скалерозирования сосудов. Это означает, что проблему с холестерином можно решить еще до ее появления, если начать следить за состоянием своей печени. Не стоит стучаться в закрытые двери после того, как печень перестала работать. Действуйте на опережение и учитесь рассчитывать свои силы, чтобы прожить как можно дольше. Если врач нашел у вас повышенный холестерин или бляшки, не пугайтесь, это обратимо. Объедините правильное питание с техниками, о которых я рассказываю в четвертой части, и вы сможете изменить ситуацию к лучшему.